и добытых вещественных доказательств. дог. Киевляне за вас! За ваш прекрасный отпуск, который закончился. Завтра вечером в поезд и домой. Пашка, вы мой дом! Вы все мой дом! Пашка, Пашка! За тебя, Олег! Ты молодец! Добился в жизни Васька, больше всех Олег, нас. Олег, что с тобой? Может, язва меня что-то тоже мутит? Васька, поехали, его в больницу нужно. Давай, давай, давай, давай, давай. Встреча друзей-одноклассников, которая началась в Плавнях, имела продолжение на даче доцента Херсонского пединститута Василия Григорьевича Жмуркова и закончилась трагически. В воскресенье 26 августа зав. отделом Министерства сельского хозяйства УССР Олег Константинович Зазулин и его супруга должны были уехать поездом в Киев. В Херсоне они проводили отпуск. Школьные друзья Зазулина устроили ему отвальную. После гулянки почти все оказались в больнице с пищевым отравлением. Предположительно отравились арбузами. Олег Зазулин умер в местной больнице. Опытному следователю Юрию Ромашову предстояло разобраться в деталях несчастного случая. Первым делом нужно было получить заключение судебно-медицинской экспертизы. Судмедэксперт медэксперт Семен Карпенко был готов ответить на любой вопрос следователя Ромашова. Значит, в арбузах такой дозы быть не могло. Да, иначе они были бы не красные, а синие. Почему синие? Ну, голубые. Но другие же отравились этими арбузами. Им просто повезло. А его специально отравили. Бордоская жидкость. Она применяется в садоводстве и растениеводстве. Концентрация вещества в организме погибшего была смертельной. Бордовская жидкость. Специальная смесь из медного купороса и известкового молочка. Ее применяют для борьбы с грибковыми заболеваниями растений. Впервые ее использовали в начале XIX века во французском городе Бордо. Малая скорость полета позволяет тщательнее протравливать посадки. Воздушный поток, создаваемый винтами вертолета, направляет брызги раствора к земле. И благодаря возникающим завихрениям, Листья равномерно опрыскиваются не только сверху, но и снизу. При попадании медного купороса с листьев растений или плодов в организм человека уже через 4 часа проявляются первые симптомы отравления – рвота и диарея. При попадании небольшого количества вещества, своевременно установленном диагнозе и правильном лечении, организм больного справляется с отравлением. При большой дозе вероятен летальный исход. Но самое удивительное не это. А что? В горле пищеводе обнаружены фрагменты золотина. Фрагменты чего? Есть такая специальная краска под золото. Порошок растворяют в алифе, и получается вот такая красота. И он вот это выпил? Может, съел. Но в кишечнике обнаружены следы золотина. Наглотался золотина с какой-то дрянью. Но золотин ведь тоже дрянь. Суд медэксперт был категоричен. Яд не мог попасть в организм умершего из арбузов. Его добавили в еду или напитки. Это и стало причиной смерти. Ромашову нужно было опросить участников застолья и попытаться восстановить картину происшествия. Счастливо оставаться. Ромашов решил не вызывать свидетелей к себе, а встретиться на нейтральной территории. Этот выезд на природу, да чья идея была? Так всегда было предъездом в Киев, с ребятами всегда там делали. Так Олег в Киеве окопался, так мы каждый год их из отпуска провожали. Какая идея. Все знали, что так будет. Традиция. А еду, питью где покупали? Нам это ни к чему. Все домашнее, кроме выпивки. Расскажите мне, а как это произошло? Ну, выпили хорошо. Ну, киевляне, за вас. За ваш прекрасный отпуск, который кончился. Завтра вечером в Киев и домой. Пашка, вы мой дом! Вы все мой дом, Пашка, Пашка! За тебя, Олег. Ты молодец. Больше всех из нас в жизни добился. Скоро министром станешь. О. Васька, больно. Олег, что с тобой? Может, язва меня что-то тоже мутит? Васька, поехали. Его в больницу нужно. Поехали. Быстрее. Нам нужно взять на экспертизу посуду, с которой вы ели и пили напитки. Ну... Посуду жена давно вымыла, бутылки не знаю. нам всем не до того было. Олег пил свою зубровку, как всегда, может где бутылка осталась. Зубровку? Олег ее любил, мы всегда для него пару бутылок покупали. Я вам на дачу экспертов отправлю, пусть поработает. После рокового вечера прошло пять дней. За это время все вероятные следы отравления, скорее всего, были уничтожены. Но надежда найти бутылку от любимого напитка покойного Зазулина оставалась. Эту бутылку от зубровки эксперты отыскали на даче у доцента Жмуркова. Именно из нее в организм погибшего попал яд. Эксперты нашли в бутылке остатки бордосской жидкости и блестки золотина. Точно такие же, как и те, что были ранее обнаружены в организме покойника. Очевидно, преступник все хорошо продумал. Он долил яд во все напитки и влил смертельную дозу яда в бутылку зазолина. Но как можно было отравить всех гостей? арбузами. Их ели все. Материала для экспертизы не осталось. Из беседы с друзьями погибшего Зазули следователь узнал, что Олег взял арбузы для застолья у своего старшего брата Игоря, который жил в Чернобаевке. Херсонские арбузы были известны на всю страну. Крупные, сладкие и сочные. Колхозы делали на них приличные деньги. Из Херсона уходили груженные фуры и баржи во все уголки Советского Союза. Прямо у поля килограмм арбуза стоил 5 копеек. На севере стоимость увеличивалась в десятки раз. Вместе с колхозами обогащалось и местное население. Автомобиль и мотоцикл с коляской в Херсонской области не считались роскошью. На своих приусадебных участках местные тоже выращивали арбузы. Угостить дорогого гостя урожаем из собственной бахчи – правило хорошего тона. Отдельный шик – разбить 15-килограммовый арбуз только для того, чтобы съесть сердцевину. Ее называли душа. Алла Зазулина не могла вернуться в Киев. После похорон мужа на кладбище в Чернобаевке на этом настояла мать Олега. Свекровь слегла. У Аллы было мало времени. Со следователем она согласилась встретиться ненадолго. Какие отношения были у вашего мужа со старшим братом? Замечательный. После того, как мы поженились, он место отца был. А сейчас? Олег сделал головокружительную карьеру, надо прямо сказать, как для парня из Херсона. А Игорь, как и большинство Зазулиных, живет в Чернобаевке. То есть вы хотите сказать? После того, как мой отец помог Олегу перейти в министерство, Его брата словно подменили. Алле Зазулиной был неприятен этот разговор. Следователь понял, что Игорь все, что сильно завидовал так? более успешному более младшему. младшему брату. Извините, Свекров совсем плохо. Нужно бежать. Игорь все свалил на меня. Понимаю. Олег буквально страдал от того, что его старший любимый брат так изменился. Всего доброго. Домой к Игорю Зазулину следователь приехал без предупреждения. Хозяин не выглядел, как убитый горем человек. А вы брат, арбузы для пикника давали? Я еще и с собой на Киев парочку приготовил. Между прочим, этими арбузами люди отравились. Что? Моими арбузами? А ну пойдемте. Я сейчас их сам есть буду, чтобы вы глупости не говорили. Предположительно, в этих арбузах обнаружен яд. Что? Какой яд? Откуда вы взяли это? Откуда он мог взяться? А я смотрю, вы недавно потолок золотином покрасили. А что? Красиво ведь. А почему в других комнатах не покрасили? Золотина не хватило. Не хватило? Не рассчитали, значит? И бордовская жидкость у вас есть. Ясное это? дело. Купорос у меня есть. В сарае целый бидон стоит. Пойдемте посмотрим. Проходите. Ну вот он, купорос. И арбузы тут могли пролить Ну еще что вы думаете Ну пролил я на них Допустим, если вам так хочется Но кушают ведь не корки Ну мало ли Скажите, а почему у нас все в золотине? Малец паршивец Ну, бухнул его в купорос. Понятно. Продолжить разговор с Игорем Зазулиным следователь решил в своем кабинете. Вам придется проехать с нами, Игорь Константинович. Что? Дело шить будете? Погиб ваш брат. Я расследую это убийство. Пройдемте. В прокуратуре Зазулин спокойно отвечал на первые протокольные вопросы, но потом стал горячиться. Нам стало известно, что в последние годы ваши отношения с братом сильно испортились. Все следствие известно. Мы испортились. И что послужило причиной? Олежка все позабыл. В Киев поступил учиться. Я помогал. Деньги слабы. Никогда не считался Значит, дело в деньгах? В каких там деньгах? Обидел он меня неблагодарный Игорь Зазулин рассказал У него была возможность Стать отделом обкома партии учиться. Брат тогда уже был на хорошем счету В министерстве Замолвил бы словечко нужным людям И все Но Олег не помог брату Поэтому Игорь и сейчас всего лишь зам председателя колхоза Палец а палец не ударил И вы решили отомстить ему и отравили. Да ну вы что? Ну не взлюбил я его после этого, правда? Никогда не простил бы. Травить? Это же ведь брат. Это же брат? Зазулин, вы задержаны. У вас дома будет проведен обыск. Да я не виноват. На каком основании? После экспертизы бордосской жидкости из вашего сарая вы все поймете. У следователя Ромашова были все основания для задержания Игоря Зазулина и проведения необходимых следственных действий по месту его жительства. Экспертиза подтвердила, Олег Зазулина отравили ядом, который был найден в доме его брата. Сразу же после задержания Игоря Зазулина умерла его мать. К этому моменту для Игоря Зазулина уже была избрана мера пресечения содержания под стражей. Похоронами занималась семья. Игоря под конвоем привезли на кладбище, чтобы он смог проститься с матерью. Ее похоронили в Чернобаевке рядом с младшим сыном. Среди бумаг Людмилы Петровны нашли завещание. Согласно ему, дом отошел к старшему сыну. Там же лежал отказ погибшего Олега Зазулина от своей доли наследства. Получается, причин материального характера для отравления брата у Игоря не было. Но обида может оказаться сильнее денег. Следователь Ромашов решил провести допрос Игоря Зазулина у него дома. Необходимо было восстановить обстоятельства, при которых он мог отравить брата. Вечером накануне были у нас мама, Олег с женой. Все кушали арбуз. И все были живы и здоровы? Конечно. На утро все приехали и пошли за арбузами. Мы, они, это кто? Ну, я, Пашка и Олег. Пашка, это Квачук. Ну, а кто же еще? Все подхватили по арбузу, и я взял и Пошли к машине. А там Васька сидел. Да, Саня Шмурков. Он. Ну что, вы теперь поняли, что я не виновен? Ведь Док, вещу прямо я. Бордовская жидкая и золотина только у вас были. Да поймите же вы, не убивал я брата. Я не имею права отпустить вас под подписку о невыезде. Только задержание. Следователь интуитивно чувствовал, что Игорь Зазулин не убивал брата, но улики были слишком весомыми. Проверить слова Зазулина нужно было, опросив Ваську и Пашку, о которых говорил задержанный. пожалуйста, В связи с началом учебного года доцент Василий Жмурков был очень занят. Он смог уделить следователю лишь несколько минут. Вы сидели в машине. Да. Они там вполне без меня справлялись. И вот они принесли арбузы и дальше что? Открыли багажник, загрузились и поехали. В Херсоне на встрече школьных друзей отравлен зав. отделом Министерства сельского хозяйства Олег Зазулин. Другие гости также попали в больницу, но все, кроме Зазулина, остались живы. На первый взгляд компания отравилась арбузами, но экспертиза показала, в бутылку зубровки подмешали отраву для насекомых. Подозрение падает на брата умершего, Игоря. В его доме нашли бочку бордосской жидкости с частицами золотина. Именно этой смесью отравили зав. отделом министерства. На допросе Игорь Зазулин признается, отношения с братом были натянутыми, но убить он бы не смог. Следователь опрашивает всех участников встречи выпускников. Выясняется, зубровку для праздничного стола купили именно для погибшего. Вся компания знала, что Зазулин пьет только ее. Скажите, а Игорь Зазулин ничего не делал подозрительного возле багажника? Ну, если считать подозрительным, что он туда обувь положил. Василий Григорьевич Жмурков полностью подтвердил алиби Игоря Зазулина. Извините, не в институт... Все хорошо. Теперь предстоял разговор с Павлом Квачуком, директором перевалки, где арбузы перегружались на баржи для отправки по Днепру в Киев. Его следователь встретил возле проходной предприятия. В общем, вы его не видели. Ну, вначале в дом зашли, там поговорили чуток, потом в садай за ковунами. В это время, конечно, не видели. А спиртное в багажнике машины стояло? Ну, там. Следователь выяснил, что доцент Василий Жмурков мог, пока его никто не видел, отлить отраву из бидона и даже добавить ее в бутылку зубровки. А какие отношения были у погибшего с Василием Жмурковым? Дружественные. Понятно. А теперь скажите мне правду, какие у них были отношения? Ну, в школе, конечно, враждовали, два отличника, да и за девчонок долись. Павел Квачук уверял, что после школы отношения Василия и Олега стали замечательными, оба добились успеха в жизни, что им было делить. Василий Григорьевич Жмурков – школьный недруг Олега Зазулина. Именно на даче у Жмуркова и был отравлен Зазулин. Доцент известен как страстный садовод. По своим особым рецептам готовит бордоскую жидкость. Уверяет, что для каждого дерева необходим свой состав. Он мог взять яд в сарае Игоря Зазулина, пока все находились в комнате. Со слов Пачука, Жмурков имел возможность добавить яд в спиртное. И сделал это таким образом, чтобы от водки и коньяка все получили расстройство желудка, а Олег Зазулин от своей зубровки скончался. Но зачем это успешному, солидному человеку? Неужели школьные обиды откликнулись через много лет? Следователь Ромашов решил прямо поговорить с доцентом Жмурковым. Согласитесь, Василий Григорьевич, что у вас была такая возможность. Разумеется, была. Только зачем мне это делать? Ну, мне стало известно, что вы в школе с Олегом Константиновичем были конкурентами. <смех> Смешно. Только когда это было-то, на экспертному я вообще не прикасался. И в машину его не ставили? Пашка ставил. У него на перевалке забрали и к Игорю за арбузами поехали. Ну, а почему вы эти арбузы там не купили? Да Пашка предлагал, Олег уперся и пусть брат раскошелится. Доцент Жмурков рассказал, что спиртным обеспечивал директор перевалки Павел Квачук. В ящике были водка, коньяк, шампанское и зубровка для Олега Зазулина. В последние годы он всячески подчеркивал свою любовь к этому напитку. Водка под названием «зубровка» появилась в Польше примерно 500 лет назад. Поляки прославились старкой и зубровкой. Первая была дорогой, поэтому ее пили паны-аристократы. Вторая – настоянная на траве зубровка душистая «самогон» – согревала душу простому народу. Зубровку крестьяне производили для себя, но с конца XIX века был налажен ее промышленный выпуск – В СССР эту водку полюбили при Непе. Не случайно же Ильф и Петров увековечили ее в романе «12 стульев». Товарищ инспектор, прошу вас отобедать у нас, чем Бог послал. В этот день Бог послал Александру Яковлевичу на обед бутылку зубровки. Пью за ваше коммунальное хозяйство. Благодарю вас. Приятного аппетита. Спасибо. Именно ее послал Бог стыдливому воришке Александру Яковлевичу. Сегодня утром стул стоял здесь. Куда он мог деть? Точно, вот здесь стоял. Среди партийных и государственных работников мода на зубровку началась в середине 60-х. Это был любимый напиток дорогого Леонида Ильича, который, как говорят, запивал ею таблетки и любил греться этим напитком, стоя в холодную погоду на трибуне Мавзолея. Доступ к спиртному имел директор перевалки Павел Квачук. Но об этом сам Квачук Ромашову не сообщил. Ромашов выехал на перевалку. Куда же мы так спешим, Павел Николаевич? Следователь решил за ним проследить. обещали больше? Обещал. Но больше не будет. Я не сам по себе. Людям наверху тоже занести нужно, чтобы никто ничего. Теперь я... Теперь ты будешь делать то, что я тебе скажу. Из обрывков разговора следователь Ромашов понял, что Квачук всецело зависит от своего собеседника, который не считал нужным скрывать презрительное отношение к директору перевалки. Незнакомец сел в такси. Следователь поехал за ним. 404. Пожалуйста. Нужны личные данные гражданина, которому мы только что выдали ключ. Личные данные постояльца не сообщаем, не имеем права. Прокуратура. Конечно, конечно. Вот, пожалуйста, Синко Дмитрий Юрьевич. Место проживания: город Киев, улица Ленина. Место работы. Всего доброго. Следователь очень удивился тому, что узнал. Выяснилось, что собеседником директора перевалки Павла Квачука был заместитель покойного Олега Зазулина Дмитрий Синько. Сейчас он исполнял обязанности начальника отдела министерства, и все шло к тому, что его вот-вот утвердят в этой должности. После телефонного звонка киевским коллегам следователь Ромашов узнал, есть подозрение, что сотрудниками отдела, который возглавлял Зазулин, организовано хищение арбузов в особо крупных размерах. Ниточки тянутся из Херсона с арбузной перевалки, а уходят к руководству министерства. Юрий Ромашов отправился в командировку в Киев. Да-да. День добрый. Добрый день. Ромашов Юрий Иванович. Христенко Владимир Николаевич. В Киеве делом охищения арбузов занимался молодой и азартный следователь Владимир Христенко. Он заранее подготовил необходимые материалы для встречи с Ромашовым. Вот смотрите. Разгар сезона. Арбузы идут баржами. Все по документам оформлено правильно. Но примерно из каждых восьми барж одна испаряется. А как так? Так документы оформлены. В реальности 8 барж, по бумагам 7. И для арбузов с одной баржи налажен рынок сбыта. Тут тоже комар носа не подточит. И о какой сумме идет речь? сезон примерно до 200 тысяч рублей. И всем этим завидовал покойный Зазулин. Без него оформить все это дело явно невозможно. теперь этим всем занимается Синько. У нас есть заинтересованное лицо. Да, но Зазулин нам уже ничего не расскажет. Не расскажет. А вот жена его может. Она нам расскажет и Осенько, и еще о чем-нибудь. Следователь Ромашов решил договориться о встрече с вдовой погибшего Олега Зазулина Аллой. Он рассчитывал, что женщина сообщит информацию, которая раскроет роль Дмитрия Осенько в убийстве ее мужа. Отправляясь на встречу с Аллой Зазулиной, следователь Ромашов стал невольным свидетелем ее прощания с неким Жориком. Похоже, что отношения между ними были очень близкими. На встрече со следователем в ресторане Прага Алла Зазулина выглядела убитой горем-вдовой. Алла Ивановна, что вы можете сказать о Дмитрии Синько? Он работал... негодяй. Он постижил его Олега. Жилоб с деревянной мордой. Дмитрий Синяков угрожал вашему мужу? Что? Гражданин Синяков угрожал вашему мужу? Да, сказал, добьется его увольнения. Увидев сумку Зазулиной, следователь вспомнил, что точно такие пятнышки только крупнее. Он видел в сарае Игоря Зазулина. Прошу вас, найдите убийцу моего мужа и посадите его в тюрьму. Спасибо за помощь. Ромашов понял, что нужно выяснить у задержанного Игоря Зазулина. Могла ли Алла взять яд из бочки в сарае. Находящийся в КПЗ Игорь Зазулин подтвердил, что его невестка несколько раз выходила из дома с сумочкой, когда вся семья сидела за столом. Но он не видел, чтобы она заходила в сарай. Тем временем киевские коллеги задержали с поличным Дмитрия Синько. Тот сразу же во всем признался, сообщил детали преступного замысла. Павел Квачук должен был притравить Зазулина, чтобы тот задержался после отпуска в Херсонской больнице и какое-то время не мог контролировать преступную схему. В это время Синько должен был украсть две баржи арбузов. Виноватым сделал бы руководство торговых точек. Следователь Ромашов отдал распоряжение о задержании Павла Квачука. Квачука задержали прямо на рабочем месте и сразу же доставили в кабинет следователя. Вот показания Дмитрия Синько. Они полностью раскрывают ваш преступный замысел. Говорить будете? Буду. В убийстве Олега моей вины нет. Мы его не хотели убивать. Слегка притравить. Притравить? Лихо вы Синько договорились. И это после смерти вашего одноклассника. Да поймите же, мы не собирались убивать Олега. Я бы на такое дело никогда не подписался. А где взяли бордовскую жидкость? Купорос у Васьки, ну, у Жмуркова. У него на даче стояло несколько банок, на каждой наклейка с процентами. Ну, я взял там, где однопроцентное, меньше не было. А в доме Игоря Зазудина я отбрали? Зачем? Я к тому времени уже в Зубровку влил шприцем. Ну, и в коньяк тоже шприцем попаду капель. Рассказывая в деталях, как он добавил яд в спиртное, Квачука разрушил стройную версию убийства Олега Зазулина, которую выстроил следователь Ромашов. Ничего страшного не будет с вами, пацаны. Неделька на больничке, и будете снова как оготочки. Сами, я как понимаю, вы коньяк не пили. Все в больнице, а вы живы и здоровы. Тут такое дело, я хотел ближе к утру принять слабительную двойную дозу. Лихо придумали. Убедите. Следователь Ромашов решил еще раз проконсультироваться у судмедэксперта Карпенко относительно правдоподобности версии, которую изложил задержанный Квачук. Семен Юрьевич уже собирался уходить. Его ждала машина, поэтому говорили на ходу. Нет, Юра, нет, не уговаривай меня. Я же брал пробы на дачу у доцента. Не было там золотина, а у брата был его работа. Семен Юрьевич, так что получается, его два раза травили? Юра, ты же у нас следователь, я тебе могу только результаты экспертизы дать. Остальное твоя парафия, ты же у нас главный. Семен Юрьевич, я понял. Я привезу вам материалы для экспертизы. Уверенность эксперта заставила следователя вспомнить пятна на сумочке вдовы Олега Зазулина Аллы. У Ромашова возник план, как получить материал для экспертизы. Нужна была еще одна командировка в Киев. Просил его. У нас новые правила, придется сдать личные вещи. Не волнуйтесь, все будет целости и сохранности. Конечно, в милиции ничего пропасть не может. Пройдемся. Экспертиза соскобов сумочки Аллы Зазулиной показала. Ее дно испытало воздействие бордоской жидкости, которую нашли в сарае Игоря Зазулина. Это было доказательством того, что вдова каким-то образом имела к ней доступ. Но как предъявить это Зазулиной в качестве обвинения? Она будет утверждать, что не помнит, как ее сумочка запачкалась бордоской жидкостью. Ни один суд не примет во внимание такое доказательство. Тогда у следователя Ромашова возник план, в выполнении которого главную роль должен был сыграть заключенный под стражу старший брат погибшего Игорь Зазулин. Опять будете меня уговаривать, что я Олежку убил? Зазулин, что-то я не помню, чтобы я вас уговаривал. Садитесь. Пребывание в КПЗ, потеря матери и брата превратили уверенного в себе Игоря Зазулина в издерганного, плохо владеющего собой человека. В Херсоне на встрече школьных друзей отравлен зав. отделом Министерства сельского хозяйства Олег Зазулин. Другие гости также попали в больницу, но все, кроме Зазулина, остались живы. Под подозрением одноклассник убитого, директор перевалки арбузов Павел Квачук, Это он отвечал за покупку алкоголя. Наблюдение за Квачуком дает результаты. Павел встречается с заместителем покойного. Следователь узнает, эти двое замешаны в преступной схеме хищения арбузов. Квачук сознается, он подлил несколько капель бордосской жидкости во все бутылки со спиртным, но убивать Зазулина не хотел. Квачук рассчитывал, что столичный начальник пробудет несколько дней в больнице и не сможет контролировать поставки арбузов. Экспертиза показала, что жидкость, которую использовал Квачук, не содержала золотин. Но в организме погибшего он есть. Следователь встречается с вдовой Зазулина. Он замечает золотистые пятна на дне ее сумки. Точно такие же он видел на бочке с отравой. скажу, я не верю в то, что вы отравили своего брата. Как трогательно. Надержите держите меня за решеткой. Я к мамке даже на 9 дней на кладбище не мог сходить. Сочувствую. Прекратите. Все вещдоки против вас. Помогите мне найти доказательства вашей невиновности. Это вы по-настоящему говорите? Не ловите меня? Зазулин, мне нужна ваша помощь. Ну что, говорите, что мне делать? Игоря Зазулина выпустили из КПЗ. Он созвонился с невесткой и договорился, что приедет в Киев. Алла сказала, что удобнее встретиться не дома, а в ресторане. Ты только подумай, какой сволочью оказался Пашка этот мерзкий синькун. Да, сволочи. Отравить Олега, чтобы воровать арбузы? Знаешь, чем на самом деле отравили Олега? Да, этим жутким купорос из бордо кажется. Правильно. Только в нем был золотин. Что? Детали не важны. Такой купорос был только у меня. Но ты же не мог отравить Олега. Я Олега не травил. Я видел человека, который отравил Олега. И кто это? Ты тоже его знаешь. Игорь, кто это? Это ты, Алла. Ты сошел с ума? Нет. Я видел, как ты отливала яд в пузырек. Игорь, ты сумасшедший. Следователь мне поверит, потому что у тебя сумочка в золотине. Ты врешь. Так как хочешь. Олега уже не вернуть. Деньги у него были. Давай 10 тысяч. Я закрываю на все глаза. Ты, мер... Ты мерзавец. Ты не получишь ни копейки. Ну, как хочешь. Тогда я иду в милицию. Иди. Стой. Мы все-таки рост. Алла остановила Игоря, и это стало косвенным доказательством вины невестки. Теперь нужно было договориться, как Зазулин получит 10 тысяч рублей. Встреча состоялась, как предложила Алла Зазулина, вечером следующего дня на одной из дальних аллей парка имени Максима Рыльского. Это это? мразь шантажировала тебя Алла? Любовничек имеется. Так вот, почему домой нельзя было. Так кто из нас все-таки рад, а? Получи! Ах! Ах! Ах! Стоять! Ах! Всем оставаться на местах! Милиция! Ах! Ах! Ах! Ах! Вы хотели, чтобы мы нашли убийцу вашего мужа? Гражданка Зазулина, когда и при каких обстоятельствах у вас возник умысел на убийство вашего мужа, Зазулина Олега Константиновича? Я не хотела убивать. Я не хотела. А чего же вы хотели? Я я люблю Жорика. Нам очень сложно было быть вместе. И я подумала, что если Олег отравится, он останется в Болезнинг, У меня работа, я поеду в Киев, и мы будем вместе Журик. Возвышенная любовь? Вы не понимаете, что вы рисковали жизнью мужа? Купорос – это сильнейший яд. Олег как-то сокрушался, что крестьяне травят им землю. А люди потом травятся арбузами. Совсем землю закупоросили. Бездельники. А нам потом расклепывать. Отравление арбузами. Ну это же все-таки яд. Пара капель в рюмку даже полезна. За неделю по носу желудок очищается от всякой дряни. Баржури, как вы его называете, хотел убить человека. Нет, он не хотел, он просто хотел напугать его, отвадить. Кассетом по голове навсегда. Вы убили мужа с зубровкой золотистой. Я не убивала. Поймите, я не убиваю. Получается, что два близких человека пытались отравить Олега Константиновича. А в итоге его убили. Поймет ли это суд? Павла Квачука и Дмитрия Сенько осудили за хищение социалистической собственности. Эпизод с попыткой отравления Олега Зазулина суд не рассматривал. В отношении Аллы Зазулиной следствию не удалось доказать умысел на убийство. Ее осудили к пяти годам за убийство по неосторожности. Георгий Павлов получил три года за ношение холодного оружия и причинение тяжких телесных повреждений. Он настаивал, что кастет использовал для самообороны. Защищал себя и любимую женщину от шантажиста. Получилось, что Олега Константиновича Зазулина убили двумя дозами. Его друг и жена. И это при том, что никто из них не желал ему смерти, и никто за его смерть так и не ответил.